Все сошлись на том, что необходимо часок передохнуть перед дорогой. И разошлись по своим комнатам. Алеша прилег и тотчас провалился в сладком забытье. Ему было сейчас так хорошо, и совсем не хотелось задумываться о том, что будет дальше. Вера рядом. Он сделал все, что она хотела. А остальное? Остальное потом. Вера с ним и главное. Он нежно привлек ее к себе, но она отстранилась, стараясь не подавать виду, что ее волнение все нарастает. Алеша поцеловал ей руку, понаблюдал некоторое время, как она причесывается, достав из сумочки маленькую пудреницу, улыбнулся счастливой улыбкой младенца и провалился в сон. Но ей было не до сна. Предстоящая встреча с Ольгой, которая час-отчас установила все больше реальностью, совершенно выбивала из колеи. От ее рассудительности не осталось и следа. Сметение захлестывало, и сознание металось от одной мысли к другой, не в силах на чем-либо сосредоточиться и найти хоть минутное успокоение. Ну что за дура, Господи! Ну почему ты все время лезешь не в свое дело? Ну что тебе не сиделось в Москве? Ведь... Сама жизнь все уладила. Мало тебе того ужаса, который пришлось пережить, когда появилась Ольга? Она отступила, уехала. Более того, мы расстались с друзьями, а это уже немало. Нам удалось избежать унизительных выяснений. Кто кого больше любит, кто из нас находится ему ближе родней. Ну почему, Господи? Но почему я все делаю не так? Порчу все, что мне дается как дар. Все, что само идет в руки. Мне позволено было остаться с ним. А Алешка, боже мой, ну почему я так люблю его? Что в нем такого, что я просто с ума схожу? Ну, хорош, ну, талантлив, умен. Да не в этом же дело. Дело в том, что он мой кусочек. Родной. Все в нем мое родное. И дышать без него не могу. Не то, что думать. Я же умру без него. Но Почему? «Почему это все лезет мне в голову? Вот же он, мой родной, спит себе сладко, и никто ему, кроме меня, не нужен. он сам сказал». Он же о венчании заговорил. Так да что ж ты дрожишь, как заяц? Что мечешься? Ты ж сама его с места сдернула, вдогонку за бывшей женой потянула, и вот добилась своего. Получилось, по-твоему, он, как настоящий мужчина, тебе уступил». Ох, лучше бы не уступал, лучше бы уперся. Не поедем и все. Я бы хорохорилась бы для виду и быстренько пришла в себя дома, в его объятиях. Нет, надо было придумать эту игру благородство, мчаться за три39 земель, Ольгу спасать. Говорят, за двумя зайцами погонишься. Вера и вправду начала дрожать мелкой дрожью. Какая-то пружина начала сжиматься в ней, готовая, выпрямившись, разорвать ее изнутри истерикой, криком протеста. Господи, говорят, кого ты захочешь наказать, того лишаешь разума. Поистине это так. Я ведь сама не знаю, чего хочу. Хотя, что это я? Разве порыв помочь Ольге был игрой? Пустой женской... Взбала машиностью. Нет. Это был осознанный шаг. Иначе было нельзя. Так что ж ты все-таки мечешься? В глубине души Вера знала ответ. Нельзя искушать судьбу. Она этого не прощает. Нужно было попросту довериться ей. Так просто разрешившей эту страшную ситуацию две женщины подле мужчины. Но эта судьба... Доверила Вере еще одно – знание об угрозе, подстерегающей Ольгу. И это значит, что судьба Алешиной жены в какой-то мере оказалась в ее веренных руках. Судьба послала ей искушение – думать лишь о себе или, или стать человеком. Ей дано было познать любовь, а любовь расширяет сердце. Она дает неимоверную силу, силу духа. Именно эта сила, по словам Никиты, способна победить дракона. Все то разрушительное, что таится в душе, в особенности в душе художника. Но ведь она художник. Ольга убедила, что у нее настоящий дар, а значит, надо еще...